Нина Белецкая изучала извлеченные из архива дела о гибели Зинаиды и Антона Денисовых. Связь между автокатастрофой, оборвавшей жизнь женщины и ребенка, со схваткой на заливе и недавним падением на эскалатор самого Денисова, становилась все более очевидной. Оказывается, в июле Ираклий Денисов ездил в Токио якобы в поисках интересной натуры для нового цикла работ. Провел там две недели, а через полтора месяца погибли его жена и сын. Конечно, нечего надеяться, что в выловленной из обводного канала машине Зинаиды могли остаться какие-то улики, как повезло в метро Григорию Тимофеевичу, но Нина все равно педантично изучала протокол осмотра автомобиля. Конечно, такая удача, как у Петрова, бывает в одном случае из многих тысяч. И убийцы не имеют привычки оставлять на месте преступления свою визитную карточку она перешла к отчёту судмедэкспертов об осмотре тел Зинаиды и Антона. И тут ее словно ударило током. Как она не заметила этого сразу? Эксперты подтверждают, что младший Денисов утонул пристегнутый к детскому автокреслу. Мальчик просто не умел расстегивать страховочные ремни. А в легких женщины воды не было. Признаков каких-то заболеваний или патологий у Зинаиды обнаружено не было. Причин внезапно отключиться впасть в кому или скончаться за рулем, тоже. Что могло случиться с совершенно здоровой молодой женщиной? Просто в прошлый раз она читала отчет медэкспертов невнимательно. Дотошное описание травм, полученных потерпевшими, и произведенного вскрытия пугало девушку. За этими сухими формальными строками и подробностями она видела лица Зины и Антоши с фотографии оставшейся на приборной доске машины, И жутко было представить, что эту смеющуюся женщину, обнимающую здорового белокурого мальчугана и самого карапуза, сейчас вскрывают под ослепительными белыми лампами анатомического театра и занудливо описывают состояние их внутренних органов. Первое дело шкура еще не наросла, как говорят ее старшие коллеги. Нина попеняла себе за это. На работе нужно отвыкать, морщиться, а хоть и ужасаться. Это все дома. А здесь она, следователь, и должна выполнять свою работу так же, как врачи и эксперты выполняют свою. Выпив для храбрости чашку кофе три в одном стронг, девушка снова придвинула к себе отчет медэкспертизы. Теперь она читала внимательно и бесстрастно, стараясь выбросить из головы фотографию из утонувшей машины от всех эмоций, мешающих делу. Она искала упоминание о следе от укола на теле Зинаиды. Почему она искала именно это? Потому что, скорее всего, нанятый Ираклием убийца так и действовал. Приблизиться к Зинаиде, в тот день почти не выходившей из автомобиля, было практически невозможно. А значит, женщины расправились так же, как недавно с ее мужем. Нина отправила запрос экспертам, не найдя нужного упоминания в отчете, и в ожидании ответа стала проверять возможные контакты Денисова в Японии. Общался же он там с местными. И кто-то вывел его на наемных убийц. В это время следователь Петров установил при помощи интернета по фото личность девушки в черном плаще, проходившей по вестибюлю на видеозаписи. Владелица сети парфюмерных магазинов Карюкай, жительница Токио Мияко Мацуо, или, как говорят в Японии, Мацуо Мияко, 1990 года рождения. Она имела аккаунты в социальных сетях, и в одной из них у нее в друзьях нашелся Акихиро Минами, погибший на заливе около месяца тому назад. О Мацуо было мало что известно. Молодая женщина практически никак не засвечивалась, не попадала в поле зрения правоохранительных органов и СМИ. Скромная, тихая, деловая женщина, занятая только работой. Немногочисленные упоминания о ней относились в основном к заметкам о ее магазинах. Петров почитал отзывы покупателей – преобладали положительные. Даже избалованные москвички оценили по достоинству сервис «Карюкай» цены и качество косметики и почти не находили поводов для хейтерства и придирок. Мацуа часто ездит по странам, где открыты магазины и ее сети, охватывающие практически всю Европу и дотянувшиеся уже из-за Атлантический океан. Можно сказать, неутомимая бизнес-леди большую часть времени проводит в поездках стараясь не обходить вниманием даже самые далекие края. «Вот она, японская добросовестность», — думал Петров. «Наша бы бизнесменша все перепоручила бы управляющим, а сама проводила бы время за каким-нибудь шугарингом, пилатесом и прочим педикюром. Она, мол, затем и платят деньги управляющим, чтобы они вели дела. Не царское это дело самой в дела магазинов вникать. А японка на управляющих полагается, но и сама не плашает. Бизнес без пригляда не бросает». В анкетных данных Мияко не было данных об удочерении или примеси европейской крови. По документам Мацуо числилась стопроцентной японкой. Тогда откуда у нее такой цвет глаз и рост? Высоких синеглазых японок можно увидеть только в аниме. На самом деле тип внешности у них совсем иной. Но если у нас иногда можно встретить мулата... Петров вспомнил зазывало у музея шоколада на Невском и парочку продавцов экскурсионных билетов Санчикового моста. — То, может быть, и в Японии бывают блондиночки и синеглазки.